Интерлюдия 11. Япония. Окинава. Больница округа. Палата длительного содержания. Мирохи Джингуджи. Минако Якоин. А я и не знала, что ты здесь. Джингуджи окинула внимательным взглядом больничную палату, уделив внимание нескольким капельницам, установленным на специальном подвесе. От одной капельницы гибкий шланг уходил к локтевому сгибу Якаин. «Люблю Окинаву весной. Везде еще весна, а тут уже лето». Явно еще молодая, очень худая женщина сидела, опираясь спиной о подушке. Поверх одеяла лежал экраном вниз планшетный компьютер. «Самое то для моих, старых костей». «Очень старых». Мирухи скептически посмотрела, но, несмотря ни на что, веселящуюся бывшую главу одиннадцатого клана, и отвела глаза. От ее, ну пусть не подруги, пусть коллеги, осталась буквально половина, и никакая одежда не могла это скрыть. Свои обычные ниточки слюны из уголка рта, что часто стало появляться у Якоин во время совещаний последние несколько лет, не было, и вообще вид был более-менее осмысленный. Если бы не худоба. Внутривенное питание. Как всегда, в лед расшифровало выражение лица, носящий полумесяц, Мак-Детектив. Просто так уже не пожрать, сахар в крови начинает прыгать, для мозгов не полезно. А что касается старости, вряд ли я поверю, что ты могла забыть столь критично важную особенность якоин, как ускоренное восприятие. На твои годы я прожила уже лет 70. «Ладно, ладно, не будем об этом. Вижу, тебе неприятно. Кстати, сама в больницу не собираешься?» «Это еще к чему вопрос такой?» Как от удара током дернулась матриарх двенадцатого клана. «Ну как же, модная в последнее время тенденция!» Минако явно развлекалась, причем нарочито, глядя, как ее ухоженную в дорогом платье, в самом расцвете красоты и сил собеседницу, ощутимо дёргает любое упоминание о здоровье и недомоганиях. Вот Юджин, старая развалина, везде на коляске теперь рассекает и кланом фактически из больницы руководит. Рейка вообще с сердечным кризисом слегла, как узнала, что с дочерью случилось. Один Геноски, минуя больницы, умер, старый хитрый хрен. Хм, наверное, умер. «Чего-чего?» «Вот, смотри». Новостной дайджест правительства Японии. Выборка социальной комиссии, комиссия по социальному развитию и контролю. Сегодня. В семейной общине клану Амакава подтверждены права на оказание некоммерческих услуг социально-культурной направленности по роду исторически сложившейся деятельности на территории города Такамия. Примечание. Из-за международного статута секретности, принятого ООН в 1947 году, правительством стран-участниц вменяется в том числе и запрет на применение слова «магия» в любом виде. Так что написанное на бюрократическом языке является эфемизмом. Что интересно, в точности формулировки ни полслова не соврали. Мирухи потребовалось два раза перечитать короткую заметку в ленте новостей, Чтобы смысл события дошел до нее во всей полноте. Геноский жив? Ну, как бы нет. Паршивка Якуин просто купалась в своем умении тянуть паузу. Главой клана назначен Амакова Ютакун, твой подопечный. Хи-хи-хи, я что-то пропустила, и теперь комиссия меняет статус клана, а не круг. Все по-старому, успокоила Минака. Круг и поменял. Примерно 2,5 часа назад. Дайджесту, обрати внимание, всего 20 минут. Думаю, все просто. Ценные подарки членам комиссии никто не отменял. И никакая это не взятка. Просто они заранее рассмотрели прошение и вынесли решение, автоматически вступающее в действие при совпадении условий, а именно признание клана кругом. «Так», — Мирухи достала телефон. Что-то мальчишка Цучимикада совсем охамел назначать кого-то через голову председателя опекающей стороны. Сейчас я. Что? Матриарх Джингуджи буквально впилась взглядом в очередную открытую интернет-страничку. Круг, как общество, имел совершенно открытый устав, и вот там слова магия, экзорцизм и прочее употреблялись как надо. К правительству клуб по интересам как бы не относился. Важные общественные новости клуб публиковал также совершенно открыто, как то имена и фамилии текущих глав представителей кланов, организационные моменты. Что значит при поддержке клана Джингуджи? Лицо Мирухи медленно, но верно приобретало оттенок, близкий к кирпичному. Такое впечатление, что она захотела заорать, но горло перехватило от бешенства, и голос был скорее похож на змеиное шипение. «Ух ты, какой вид!» Для того, чтобы прочесть из рук Якуин текст с планшета, носящий полумесяц пришлось наклониться, и теперь Минако во всей красе наблюдала вздымающуюся в глубоком дыхании грудь интересного красноватого оттенка. «Еще немного, и они начнут светиться!» Дыхательная гимнастика отчасти помогла. Женщина в платье смогла взять себя в руки и дальше говорить почти нормально только шепотом, от которого ползли мурашки. Цичимикады никогда раньше не шли на подлог. Ладно, все в курсе, что потеря статуса круга — их фокусы, но такое — это не просто оскорбление, это как плевок в лицо. Как интересно! Хе -хе. А с чего ты взяла, что это подлог? Потому что единственный Амакава сейчас — младший школьник с пустыми воспоминаниями, для которого слово «магия» ассоциируется с Гарри Поттером. И потому что единственный представитель моего клана, который лично может решать подобные вопросы, сейчас в Великобритании зубрит вопросы к экзаменам. Да уж, ты сильно расстроишься, если я скажу, что твои сведения немного неактуальны, скажем так. Что? Тебе что-то известно? Да ничего такого. Просто младший школьник с пустыми воспоминаниями участвовал в спасательной операции против похитителей Хисузу Кагамимори, на которой, кстати, был ранен. Да, если тебе хоть немного интересно, младшую принцессу все-таки спасли. За баблоца-чебяка, да? Хи -хи -хи -хи. Вот этих подробностей у тебя, как я полагаю, нет? Так я и думала. Почему-то зеркальщики и барьерщики даже не подумали обратиться к фактически второму по силе клану экзорцистов Японии. Ты не знаешь почему? Хотя, право слово, у тебя ведь и мысли не шевельнулось бы им помочь. Ну, я не удивлена. Подожди, остановила Минака Мирухи. Это какой-то бред. У Амакава заблокирована магия до шестнадцати лет. Толку с той магией. Четвертый класс. Амакава всегда другим брали. Черт, демоны. Ты так забавно ругаешься по-европейски. Да, по моим данным, маленький Ютакун засветил фирменный багровый клинок Амакава. Тут, понимаешь, доказательства дееспособности и силы крови оспорить было уже трудновато. Особенно, когда кошка притащила младшую химию на горбу. Хе, жалко, записей пока нет. Это было весьма интересное зрелище, я уверена. Так что не вини Куэс. Она только и успела, что долететь до дома Цучимикада и подтвердить брачный сговор. Мирухи Джингуджи, тренированный маг и экзорцист, признанный ученый, теоретик и практик магической науки, в первый раз за очень долгое время умудрилась подавиться воздухом и теперь кашляла. «По спине постучать?» Якоин участливо протянула собеседнице стакан, покачала головой, когда носящая полумесяц разом выхлебала содержимое, не разобрав вкуса, и дождавшись, когда мамаша, обнаружившая, что ее дочь стала самостоятельной девушкой, Откроет рот. Сказала. Из твоей дочки выйдет хороший политик. Знает, когда все бросить и бежать, сломя голову, к единственной верной цели. Ну или слушает умных людей. Как о мемории, как только Рейко выйдет из интенсивной терапии, в ином случае, сразу направили бы свое брачное предложение. Ей и так своих девок некуда девать. А тут как раз такой удобный случай. И спас сам некуда деваться. «Да и союз с Ахаяси дорого стоит. За зеркальщиками, в отличие от твоего клана или первых, никаких особых политических сил не стоит. Это с властью на местах, а не в близких отношениях. хи а Макава? Заключили союз с Ахаяси?» — медленно повторила Джингуджи. «Вот оно что! Получается, Геноски жив?» «Ну или эффективно налаживает дела с того света. Ещё можно предположить, что наследник, то есть, тьфу ты, глава Амакава, сам лично построил клановую политику и привлёк на свою сторону клан университетов. Тебе какой вариант больше нравится? Кстати, выпить не хочешь?» В руке Якуин сама собой возникла глиняная бутылочка с дорогим саке. «Обмоем возвращение шестых. А то, зная традиции Юджина, не удивлюсь, если беднягам ничего не перепало. Некогда». Отрезала матриарх двенадцатого клана, порывисто направляясь к дверям. «Потом зайду. Слишком много дел. Срочных дел образовалось». Дверь хлопнула, оставляя минака в одиночестве. Та с какой-то грустной полуулыбкой смотрела сквозь дверное полотно, будто видела что-то видимое только ей. «Ну что ж, подруга, ты выбрала?» Слова, прозвучавшие в больничной палате, так и не нашли адресата. Но Якоин это как-то мало волновало. «К добру ли или к худу? Может, так оно и лучше. До встречи как-нибудь. Сайонара!» Медицинский монитор недовольно запищал, обнаружив изменения состава крови.